305. Май, 31. -е. Человек предполагает, но карма располагает. И человеческие предположения с кармическими часто не совпадают. Огорчаться слишком не будем. Если бы человек точно знал, что с ним случится и чего нет, школа жизни не принесла бы ему полной пользы. И многие достижения стали бы невозможными. А как же можно было бы закалить его на неожиданность или научить качеству приспособления к любым обстоятельствам? Да Моклов меч учит тоже постоянной готовности противостояния тому, что угрожает. Если беспристрастно разобрать все неприятности и нежелательные явления, происходящие с человеком, так не так уж трудно увидеть, чему каждая стремится его научить и какой опыт выработать. Поэтому самое лучшее это на все происходящее, особенно неприятное смотреть с точки зрения того, чему может он научить. Стоит тут же извлекать из него кроющуюся в нем полезность. Это будет решением правильным. Эмоции и переживания не нужны, а они только мешают.